Серж Винтергей Антидемон Книга двадцать Читает Сергей Уделов Глава первая Эйсон, столица Аргента Итак, братство нашло, куда скрылся Хамал. Обрадованный новостью я сменил грим, снова попетлял, отсекая возможных преследователей, прежде чем прийти на конюшню, с которой к Академии дерзких вел скрытый туннель. Вернувшись домой, подождал, когда появится Тивадар. «Ну что, брат, вот у меня для тебя и нашелся прекрасный подарок на свадьбу», — сказал я ему. «Да ладно тебе», — махнул рукой Тивадар, — «ты столько для меня сделал. Самое главное, познакомил меня с Данжетой, а я же, как дурак, упирался, не хотел идти с ней знакомиться. Огромное спасибо, что преодолел мое упрямство, и я нашел свою судьбу». Так что никаких подарков от тебя я не приму. — Ты бы хоть сначала спросил, что именно за подарок я хочу тебя преподнести? — усмехнулся я. — Не, в любом случае мне ничего не надо, — настаивал на своем мой вечно упрямый брат. — Эх, брат-брат, не делаешь ты выводов из прошлого, — покачал я головой. — Только же сам сказал мне, что зря тогда упрямился и не хотел познакомиться с Данжетой. И снова ведешь себя точно так же, как в тот раз. Глаза Тивадара расширились. — То есть подарок какой-то весьма специфический. Правильно я понимаю тебя? — спросил он меня. Да — Да-да. Он как раз такой, что ты не сможешь от него отказаться. Ладно, не буду тебя дразнить. Я узнал, где от тебя прячется хамал. Тивадар просиял. — Ох, спасибо тебе, Исон! «Вот выручил, так выручил. Так и ты был прав. Надо мне завязывать со своим упрямством. Так может, мы прямо сейчас вместо мальчишника отправимся к нему?» Я прикинул по времени и покачал головой. «Во-первых, не будем срывать наши планы из-за какого-то негодяя. Сегодня мы нацелились на праздник, этим и займемся. А во-вторых, раз Хамал теперь с портальными охотниками, то вспомни, пожалуйста, их овыщие. В данный момент, скорее всего, они находятся на портальной охоте, а вернувшись с нее, сразу же заберутся в свой любимый кабак, где просидят почти до утра. Так что, если мы сейчас отправимся ловить хамала, мы там и проторчим до самого утра в ожидании, когда он вернется пьяный из кабака. Не врываться же нам в кабак, чтобы сражаться из-за хамала с портальными охотниками, которые считают его своим. Они нам ничего плохого не сделали. «Ну, как туда?» — пробормотал Тивадар. «Поэтому предлагаю отправиться за ним завтра днем, за несколько часов до начала свадьбы. Я распоряжусь через Аркоша, чтобы с утра к его дому отправили нескольких серьезных ребят. Таких всегда можно нанять среди местных бандитов. А Аркош уже очень хорошо поднаторел в подобного рода связях по всему миру. Они обоснуются поблизости от жилища Хамала и проследят, чтобы он никуда не делся» если вдруг проснется раньше ожидаемого. Мы явимся туда часам к двенадцати, он как раз проспится как следует после ночной пьянки и будет готов к дуэли с тобой. Он хоть и сволочь, но не будем его лишать возможности сражаться в должной физической форме на этой дуэли. — Прошу, Ясун, тебе виднее, — кивнул Тивадар. Девушки еще не отправились на свой девичник. Так что я принес Эрли все артефакты, снятые с убитых ей диверсантов Нумеронга. Сестра, конечно, сегодня выглядела настоящей красоткой. Не зря столько салонов из Джоан обошла, и, что удивительно, даже не форчала, недовольно по этому поводу. Начал объяснять, как и что. Вот этот артефакт — песчаный кулак. Наносит мощный удар прямо по противнику и подозреваю, что кулачок там должен быть совсем не маленький. Проверишь. Следующий ударный артефакт — кипящее негодование, вообще необычный. Наносит удар не стихией, а по эмоциям. Удаляет без следа концентрацию противника. Вызывает у него временную растерянность, а если он слаб, то еще и панику. С этой точки зрения интересно было бы проверить на каком-нибудь гранд маги По идее, магическая защита не должна заблокировать это воздействие. Или нет? Пока не проверим, не узнаем. Но на ком проверять-то? Пока что только на монстрах при случае. Еще один артефакт — огненный протуберанец. Тоже интересный. Может выдать мощнейшую струю огня в противника, да еще и позволяет выбрать направление, с которого начнется атака. Жаль, со спины нельзя атаковать, но можно спереди, слева или справа. Следующий артефакт — ядовитый привок. Мощная атака ядом по лицу противника. Ну или по морде, смотря с кем сражаешься. «Ну, это говорится, что мощное, смотря какого противника атаковать, конечно. Есть морды такого размера, что весь этот яд по носу и расползется. И кроме этого, еще целых три маскировочных артефакта — самая ценная часть добычи. У тебя уже один есть. Можешь использовать один или два из них дополнительно. Или дать кому-то из нашего клана, у кого еще ни одного маскировочного артефакта не имеется». «Я подумаю...» С важным видом кивнула Эрли, после чего в миг, сбросив эту личину взрослого серьезного человека, с радостным писком подгребла все артефакты к себе. Еще раз скажу тебе, что ты молодец. Так блестяще справилась с такой опасной засадой. Положи двух архимагов на твоем уровне дорого стоит. Подумай хорошо о том, что это результат тех тренировок, часть которых тебе так не нравилась. «Да если бы я знала раньше, что такие прелести можно приобретать, когда на тебя нападают всякие опрометчивые архимаги, то не ворчала бы уж столько-то раньше, конечно», — сознала Серали. «Ладно, буду теперь побольше заниматься». У одного из этих архимагов еще и счет в банке был на приличную сумму, — улыбнулся Лор. «Я снял с него деньги, вот, держи». И он протянул ей пространственное хранилище. «Ну, это вообще здорово!» — совсем воодушевилась моя сестра. «А какая там конкретно сумма?» «Почти сорок пять тысяч золотых монет». «Ого!» — широко распахнула Эрли глаза. «Кажется, мне после девичника срочно понадобится съездить в город». Мы с Лором иронично переглянулись. «Что?» — спросила Эрли. «Да ладно вам! Не потрачу я все сразу». Не став никак комментировать, мы пожелали ей хорошо провести время на девичнике, а сами отправились вместе с парнями на мальчишник. Мальчишник удался по полной программе. Поскольку праздновали мы в том же ресторане, где проводили и мой мальчишник, нас там немедленно узнали. Надо было видеть, как там все обрадовались нашему появлению. Они же помнили, что в прошлый раз мы, несмотря на обычаи местных, не разгромили ничего в ресторане, оставив его в целости и сохранности то есть существенно увеличили заработок владельца и облегчили участь официанток, которые обычно разгребают весь тот хлам, что остается после драки. Да и мы тогда оставили очень даже щедрые по местным меркам. Все же королевство сорока островов – одно из беднейших, если не самое бедное, среди всех королевств. Такое сердечное отношение к нам порадовало. Мы в целом не очень капризные клиенты, Но даже не очень привередливым клиентам нравится, когда с ними обходятся, как с близкими друзьями, а именно так себя владелец и официантки вели. Особенно завороженно островитяне смотрели на Екера. Они очень уважают личную силу и физические кондиции. Так что появление в их ресторане человека таких пропорций, как Екер, привело их в поистине благоговейный восторг. Так-то все охранники, которых, как и в прошлый раз, старик-владелец нагнал полтора десятка, были достаточно мощные и сильные воины. Но, как и все остальные представители рода человеческого, рядом с екером они вовсе не смотрелись. Конечно же, первый тост потребовали от меня, как от клан лидера и брата. Выступил и честно сказал то, что думаю, что Тивадар один из лучших людей, кого я знаю лично». И говорю это не потому, что он мой брат, а потому, что так оно и есть. Сказал, что его невесте повезло с таким мужем, она всегда будет под надежной защитой. Тивадар расплылся в улыбке. Возможно, не только потому, что мой тост понравился, но и потому, что ему было очень приятно слышать, что скоро он женится на Донжетте. Большинство наших парней ее еще не видели, так что и не могли понять, почему у него такая блаженная улыбка появилась после моих слов. Но завтра на свадьбе они ее увидят, и больше вопросов у них по этому счастливому виду Тивадара не будет. Посмотрю я на тех, кто захочет найти себе такую же красотку, как Донжетта. Ох, и нелегко же им придется. Корнел, в отличие от меня, располагавший полноценной памятью о детстве Тивадара, вспомнил несколько смешных эпизодов, над которыми мы добродушно посмеялись, хотя они изрядно смутили Тивадара. А с другой стороны, кто в детстве не делал явных глупостей? Так что мы прекрасно провели время, отдохнули и расслабились на мальчишнике. И в назначенный час, когда рядом с рестораном открылся портал с Костова на Сиднешем, никто не смог бы сказать, что мы плохо погуляли. Я оставил еще более щедрые чаевые, чем в прошлый раз, и мы последовали к порталу. Портал высадил нас около входа в Королевскую академию магии Аргента. Мы с Лором пожелали всем хорошей ночи. Сегодня никаких вылазок ни у кого не будет, все же я один почти не пил на мальчишнике. А заставлять парней принимать отрезвляющее зелье, чтобы идти на охоту, как-то жестоко. Ну и свадьба же завтра тем более. Так что ладно, пусть уже все отдохнут. Ночь на дворе. Поэтому мы с Лором, добравшись до ближайших зарослей, последовали оттуда уже в привычной связке. Он летел в обличьях Хагрикса, и тащил мой испандер со мной внутри. За три минуты долетел до конюшни, с которой мы направились домой через новый туннель, соединяющий ее с Академией Дерзких. Быстрее было бы поверху, но мало ли заметят постоянно пролетающего по ночам ворона, целенаправленно проникающего через купол нашей Академии. «Могут и засаду устроить на странную птицу». Здоровье у Элора точно не прибавится, если его в обличии ворона огненным штормом приголубят. В Академии Дерзких, когда мы с Элором вышли в подвале из тайного хода, было тихо и пустынно. Похоже, Джоан еще не вернулась из девишника, а то и вовсе, как часто бывало, заночевала в Королевской Академии Магии. Я, в принципе, как и раньше, требовал от нее ночевать именно там, ради большей безопасности, вот только не всегда она подчинялась. «Я же ей не только клан-лидер, но и муж, что все усложняет. Переборщишь с приказами, семейная жизнь может треснуть по швам. Да и эти ее пять червячков в источнике не позволяют сильно давить на нее. Пусть психотехники, что ее отец смог раздобыть ее клана, который был ими знаменит, ей помогали, но нечего усугублять. Не знаешь же, помогают эти психотехники только сейчас или и в будущем тоже будут помогать?» Как всегда, вернувшись домой, я ментально потянулся к сигнализациям, установленным по всему поместью. Все в порядке. Потом потянулся к сигнализациям в домах по периметру. О, а вот там оживление. В каждом из домов кто-то да есть. Ясно. Получается, что в купленной королевской казной у нас дома уже и дозорных заселили, что будут ждать нападения на нас сектантов. Оперативно сработано, хотя немного преждевременно. Логично полагать, что сектанты нападут на нас, когда клан вернется из Королевской Академии в Академию Дерзких. Ну, не дураки же они, в принципе. Сейчас-то Академия выглядит пустующей, как мы и добивались, и пустой на деле останется даже и после первого сентября, поскольку мы уже активно ищем заброшенное здание неподалеку от темного пятна, чтобы в него перебраться». Но надо подумать над тем, чтобы с 1 сентября Академия Дерзких выглядела так, будто в ней полно народу. Надо, наверное, держать побольше магических светильников зажженными днем и ночью, чтобы и сектанты, и королевские дозорные думали, что весь мой клан там находится вместе с новыми студентами, что придут в Академию учиться, и попросить у джерела артефактов каких, чтобы издавали шум человеческих голосов. Правда, достаточно быстро обратят внимание на то, что никто не ходит по дорожкам и лужайкам Академии. Ладно, нужно и по этому поводу с джерелом посоветоваться, может, и таких артефактов наклепает. Примерная схема в голове у меня есть. Такие артефакты нам на войне были очень даже нужны, когда засады делали на диверсантов демонической армии, изображая наши лагеря. Стояли они пустые и заминированные, но диверсанты демонической армии, Должны были считать, что в них полно народу. Завтра перед свадьбой нужно к жерело зайти обязательно. Ничего сложного в этих артефактах нет, но время ему все равно понадобится их сделать, а то послезавтра уже и 1 сентября. И тут, внезапно прервав мои размышления, земля содрогнулась. А затем темное небо зарилось яркой вспышкой откуда-то со стороны парка, и после этого земля начала уже трястись, не переставая, а вспышки начали следовать одна за другой. Жарден, столица Аргента. Несмотря на поздний час, лорд не ложился. Не до сна, когда дело на тебя завязано выше крыши. Мало кому король сейчас может доверять, и на каждого из немногих доверенных лиц ложится поэтому очень много работы. Перед лицом появился вызов коммуникационного портала. Жарден принял его и тут же услышал. «Господин лорд, похоже, что сектанты высадились в парке около Академии Дерзких и сейчас копают туннель, чтобы внезапно атаковать ее». Этого человека он только сегодня отправил надзирать за формирующейся системой постов в парке и купленных вокруг Академии Дерзких домах. И, признаться, такого сообщения он от него не ожидал. Сектанты пока что демонстрировали очень неплохую осведомленность, Неужели они не знают, что клан Дерзких еще не вернулся на свою территорию из Королевской Академии Магии? Но в любом случае, если они решили напасть сейчас, ловушку надо захлопывать, но нужно точно быть уверенным. Какие признаки, что это именно сектанты? Портал открылся среди деревьев в парке, причем в глухой части, чтобы точно не было видно с территории Академии Дерзких. Из портала никто не вышел, и он был открыт секунд двадцать. — Это означает, что люди из него все же вышли, и это точно не один человек, а группа, раз он был открыт так долго, но шла она под скрытом. И земля там несколько раз содрогнулась через минуту после этого, словно использовали какое-то мощное заклинание, чтобы рыть туннель. Дал его человек ответ, который не оставил лорда Жардена уже никаких сомнений. — Отведи своих наблюдателей подальше, отряд скоро прибудет, — сказал лорд. Там будет все жестко. Надо, наверное, самому туда отправиться, решил он. Король оценит, что он лично брал сектантов. Несколько отданных поручений, отряд заранее предупрежденных о возможности экстренного выступления магов был собран за несколько минут. Пять грандмагов, десять архимагов, большая мощь, по всем оценкам, намного превышающие те силы, что могли отправить сектанты на подобного рода миссию. Теперь главное захватить побольше сектантов живыми и не дать им атаковать себя проклятиями. Для того, чтобы добиться этих целей, Жарден долго проговаривал с грандмагами и архимагами, какие именно заклинания тем лучше использовать. Решено было начать с тех, что собьют защиты группы сектантов, а продолжить теми, что вызовут у них временное ошеломление. Это позволит взять их в плен». Портал для прибытия на место открыли прямо в одном из купленных недавно домов около парка. Внутри оказалось достаточно места для этого, а стены позволяли скрыть их появление от сектантов. Сразу после этого группа под скрытым одного из грандмагов магов двинулась к парку. Прямо к той части, в которой сектанты по донесению человека Жордена уже вовсю рыли туннель. «Надеюсь, дозорные правильно поняли мой приказ, отошли подальше». — подумал Жарден, Не хотелось бы, чтобы во время атаки грандмагов магов они тоже пострадали. Молодцы же, выполнили свою задачу. Значит, и в другой раз пригодятся тоже. Сейчас так сложно найти профессионалов, делающих свою работу именно так, как от них ждешь.